В среду мне нужно сделать несколько зарисовок платьев в Мэнш-хаус, так что я никак бы не мог прийти, — говорит он. А в пятницу я еду в Шотландию. Там в субботу открывается выставка картин. Э, видишь, на этот раз все устраивается как нельзя лучше. Но, черт возьми, где же моя записная книжка? Впрочем, неважно, я при тебе запишу это вот тут. Вы стоите рядом, пока он записывает ваше приглашение на листке бумаги.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 А на утро он должен будет послать швейцара-гостиницы в магазин готового платья за костюмом, и вы злорадствуете. Еще хуже оборачивается дело, когда в роли хозяина оказывается он сам. Помню, я как-то летом гостил у него. Он жил тогда в понтонном домике, стоявшем на приколе в уединенном местечке между Уоллингфордом и Дейслоком. Было около часу дня, и мы сидели на борту, болтая ногами в воде. Вдруг из-за поворота показались две лодки, в каждой из них сидело шесть празднично одетых людей. Заметив нас, они принялись размахивать платками и зонтиками. «Гляди-ка», сказал я, — «они ведь тебе машут». «Нет, это такое обычай», — ответил он, не глядя. «Просто какая-нибудь компания возвращается после пикника». Лодки приближались. Когда они были в двухстах ярдах, на носу первый из них поднялся во весь рост пожилой джентльмен и что-то закричал нам. Услышав его голос, Макквей так подпрыгнул, что чуть не свалился в воду. — Великий Боже! — завопил он! — ведь я совершенно забыл! — О чем ты забыл? — недоуменно спросил я. — Да ведь это приехали Палмерсы, Грэхеми и Гендерсоны. Я пригласил их всех на завтрак, а у меня на борту ничего, кроме двух бараньих котлет и фунта картофеля. Хочером покати! Да еще и юнгу я отпустил на целый день. В другой раз, когда я как-то завтракал с ним в клубе, к нам подошел наш общий приятель Холлиард. — Что вы, друзья, собираетесь делать сегодня? — спросил он, подсаживаясь к нашему столику. — Если тебе нечего делать, поедем со мной, — сказал Холлиарду МакКуэй. «Я собираюсь прокатиться с Линой в Ричмонд». Лина была той юной особой, которую он в данный момент считал своей невестой. Впоследствии выяснилось, что он одновременно был помолвлен еще с двумя девушками, но о них он совсем забыл. «Ты можешь сесть сзади, места хватит». «С удовольствием», — сказал Холлиарт, и они все втроем укатили в двуколки. Часа через полтора Холлиарт, усталый и удрученный, Вошел в курительную комнату клуба и упал в кресло. А я думал, что ты отправился в Ричмонд с Маккуэем, сказал я. Ты не ошибся, ответил он. Что-нибудь случилось? продолжал я. Да. Его ответы были весьма немногословны. Коляска прокинулась, запытался я. Она нет, я да. Его речь и нервы были в одинаково плащевном состоянии. Я стал ждать объяснения и немного погодя. Он рассказал мне следующее. До Путни мы добрались всего один раз, наскочив на конку. Стали подниматься в гору. И тут он вдруг решил сделать поворот. Ну, ты знаешь, как МакКуэй расправляется с поворотами. Срезает угол, шпарит через тротуар, потом через дорогу и въезжает прямиком в противоположный фонарный столб. Обыкновенно к этому успеваешь подготовиться. Но тут я никак не предполагал, что он собирается повернуть и очнулся уже на мостовой в окружении дюжины гогочущих зевак. Как и всегда, в таких случаях прошло несколько минут, пока я опомнился и сообразил, что произошло. Когда я поднялся, они были уже далеко. Я долго бежал за ними, крича, что было сил, и со мной бежала целая рава мальчишек, которые вопили, как вырвавшиеся на свободу черти. Но с таким же успехом можно было взывать к покойникам. В общем, мне пришлось вернуться сюда в Омнибусе. — Если бы у них была хоть капля здравого смысла, — добавил он, — они бы поняли, что произошло, хотя бы потому, как качнулся экипаж. Я ведь не муха. Он жаловался на ломоту во всем теле и сказал, что пойдет домой. Я предложил послать за кэбом, но он заявил, что предпочитает идти пешком. В тот же день вечером я встретил Макоя на премьере в Сент-Джемском театре. Он пришел делать зарисовки для журнала «Грефик». Заметив меня, он тотчас же протиснулся ко мне сквозь толпу. «Тебя-то я и хотел видеть!» — воскликнул он. «Скажи, брал я Холлерда с собой в Ричмонд сегодня?» «Конечно», — ответил я. «Вот Илина говорит, что брал, — пробормотал он в полном замешательстве. Но я готов поклясться, что его не было в коляске, когда мы добрались до гостиницы королевы в Ричмонде». «Все в порядке», — сказал я. Ты выронил его в путни. Выронил в путни? Повторил он. Не помню такого случая. Зато он помнит, ответил я. Спроси его самого. Он весь полон воспоминаниями. Все знакомые МакКуэя считали, что он никогда не женится. Казалось немыслимым, чтобы он ничего не перепутал и запомнил одновременно час, церковь и девушку.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 Я так рассверепел, что поставил ему фонарь под глазом и должен был удирать. Теперь меня, наверное, ищут. Потом я пошел в ресторан, — мрачно продолжал он, — попробовал уговорить хозяйку отпустить мне в долг порцию Жаркова, но она сказала, что не раз уже слыхала подобные басни и при всех выгнала меня вон. Я думаю, что утопился бы, если бы не встретил тебя. Переодевшись в сухое платье и поужинав, Он немного успокоился, но это дело оказалось сложнее, чем можно было подумать. Их лондонская квартира была закрыта, и родственники его жены уехали путешествовать за границу. Ему даже некому было написать письмо с уверенностью, что оно будет переслано жене. Он не знал точно, с кем она переписывается. Вряд ли им было суждено в ближайшее время встретиться на этом свете. И хотя он бесспорно любил свою жену, и хотел ее отыскать. Мне показалось, что он ожидал этой встречи, если ей вообще суждено было состояться, без особенно радостных предчувствий. «Ей все это покажется странным», — бормотал он задумчиво, сидя на краю кровати и медленно снимая носки. «Ей, несомненно, все это покажется странным». На следующий день, то есть в среду, мы отправились к адвокату и изложили ему обстоятельства нашего дела. Он навел справки у всех, кто в Скарборо сдает в наём меблированные комнаты, и в четверг днем Маквей, подобно герою салонной пьесы, был в последнем акте возвращен в свой дом к своей жене. При следующей встрече с МакКуэем я спросил, что ему сказала жена. «О, почти все то, что я ожидал», — ответил он. «Но что именно он ожидал?» Он так мне и не рассказал.